Глава 7. Я проснулась от того, что в глаза ярко светило солнце. С трудом разлепив веки, я осоловело уставилась на циферблат будильника. Стрелки замерли на девяти. Жмурясь от ярких лучей и зевая, я протянула руку к сумочке и выудила из нее замшевый мешочек с магическими костями. Со словами «Что нам день грядущий готовит?» я высыпала двенадцатигранники на простыню. Двадцать четыре плюс одиннадцать плюс тридцать один. Из любой ситуации нужно уметь извлекать выгоду. Что за дурацкая манера говорить с намеками? Понятно только одно. Под любой ситуацией наверняка подразумевается очередная гнусная история, в которую я непременно вляпаюсь. Я закинула двенадцатигранники обратно в сумку и встала с постели. Быстренько привела себя в порядок, выпила кофе и выскочила из дома. Мне предстояло решить кучу проблем. Но для начала нужно было забрать машину с заброшенной стройки, где я её столь опрометчиво бросила. Я припомнила все подробности своей вчерашней поездки и поморщилась. Да уж, что и говорить, издержки профессии. С большим трудом мне удалось поймать попутку. Без приключений я выбралась за город, пересела в свою девяточку, терпеливо дожидавшуюся меня в лесополосе, и тем же маршрутом вернулась в город. Немного поколесив по улицам, я наконец-то смогла отыскать среди десятка похожих домиков тот, к которому вчера ночью меня привезли девушка в красном и её приятель. Я припарковала машину у тротуара и вошла в подъезд. Лифт поднял меня на восьмой этаж, дверцы его раскрылись, и я в нерешительности остановилась на лестничной площадке. В какой же из квартир живёт сладкая парочка? Я решила положиться на удачу и позвонила в квартиру под номером 83. За дверью послышали шаркающие шаги, блеснул кругляшок глазка. Человек, стоявший за дверью, старательно изучал мою персону, но открывать не спешил. — Ты к кому? — наконец просипел старушечий голос из-за двери. — Я ищу своего коллегу по работе, молодого человека по имени Аркадий Петрович. Он уже второй день не является на работу, и меня прислали узнать, что с ним случилось. На ходу сочиняла я. — У нас таких нет, — ответил голос из-за двери. — Ну как же, мне и адрес ваш дали в отделе кадров. Наверное, перепутали. В этой квартире живу я с дедом, и никаких молодых людей у нас нет. И что же мне теперь делать? Звонить в соседнюю квартиру? Там паренёк живёт. Недавно въехал. Правда, как звать его, я не знаю. Может, это и есть твой коллега. Глазок снова стал тёмным. Очевидно, бабулька потеряла ко мне всякий интерес. Впрочем, и я к ней тоже. Теперь меня интересовали исключительно жильцы восемьдесят четвёртой квартиры. Я решительно нажала на кнопку звонка. подождала, потом еще раз позвонила. Ответом не была тишина. Я посмотрела налево, направо и уверенным жестом достала из сумочки набор отмычек. Через пару минут железная дверь была открыта. Я улыбнулась, забросила отмычку обратно в сумочку и переступила порог квартиры. Как оказалось, мои таинственные знакомые были людьми не бедными. Я заглянула на огромную кухню, напичканную новомодной техникой, затем открыла дверь спальни и, Не найдя там ничего интересного, я перешла в следующую комнату. Открывала дверцы шкафов, перебрала бланки и квитанции на оплату счетов, заглянула на книжные полки, но результаты были неутешительными. Единственное, что мне удалось выяснить, так это то, что живёт здесь одинокий мужчина. Об этом говорили лишь одна щётка в ванной комнате и исключительно мужские вещи в шкафах. Я присела в кресло и стала в очередной раз перебирать стопку счетов на оплату квартиры. Единственные документы, где фигурировала фамилия владельца. Я встала с кресла, чтобы вернуть бланки на место, и нечаянно задела стопку журналов на столике. Глянцевые издания ворохом посыпались к моим ногам. Роман Викторович Иванов, произнесла я вслух. Надо же, однофамилец. Вот чёрт, пробормотала я. Положив квитанцию в ящик стола, я присела на корточки и стала собирать журналы. Неожиданно в моих руках оказалась знакомая брошюра. Тоненькая книжонка, листов восемь, не больше. Каждая страница делилась на две колонки. Справа шли мужские фамилии и адреса, слева женские и также с координатами. От столь интересной находки я плюхнулась на пол. Ничего себе! Ведь точно такую же брошюрку я уже видела в кабинете нотариуса. С той лишь разницей, что у Демьянова был оригинал, а эти листочки плохого качества с темными полосами. Должно быть, их ксерокопировали на плохом аппарате, а затем скрепились степлером. Я перелистывала одну страницу за другой, пытаясь понять, что всё это значит. Но ни одной свежей идеи в голове не было. Что за люди скрывались за этими фамилиями? Хотя, как и в прошлый раз, две фамилии мне всё же были знакомы: Семён Дзиновьев и его жена Вероника. Вот только у Веры здесь была другая фамилия, очевидно, девичья. То есть, когда её инициалы вносились в этот загадочный каталог, она ещё не была замужем, мысленно отметила я. Была ещё одна маленькая особенность: Над скопированных листах напротив каждой фамилии имелись пометки. Некоторые были обведены в кружочек и стояли под знаком вопроса, напротив других значился восклицательный знак, а сами фамилии были перечёркнуты красной ручкой. И только рядом с Читой Зиновьевих стоял один восклицательный знак. Ну и как понимать эту абракадабру? Почему все фамилии либо в кружочке, либо перечёркнуты, а Зиновьеви нет? Но предаваться размышлениям, сидя на полу чужой квартиры, в которую, к тому же, вы проникли незаконно, занятие крайне опасное. Рискуете нарваться на нечаянно нагрянувших хозяев, как в скверном анекдоте. И мне выпала честь стать героиней этого самого анекдота. В замочной скважине заскрежетал ключ и защелкал язычок открывающегося замка. Вот черт! И почему все неприятности вечно сваливаются на мою несчастную голову? расчитывать на то, что хозяева будут рады обнаружить в квартире незнакомую девушку, пусть даже такую привлекательную, как я, не приходилось. И оправдания типа: "Ой, а у меня сахар дома закончился, я решила у вас одолжить" тоже не подходили к моей ситуации. Короче, надо было уносить ноги и немедленно. Я быстро собрала журналы с пола, сунула между ними загадочный каталог и швырнула всю эту макулатуру на журнальный столик. У меня оставались считанные секунды. Я кинулась к окну, отдёрнула занавеску и распахнула дверь на балкон. Я только успела поправить штору, как в коридоре послышался хлопок закрываемой двери и чьё-то недовольное бормотание и покашливание. Фу, кажется, успела. Я перегнулась через перила, восьмой этаж. Милое приключение. Внизу шумела магистраль. Как же я спущусь? И тут у меня в сумке запили колсотовой. Весьма, кстати, лучшего времени для звонков не придумаешь. Проклиная всё на свете, я полезла в сумку. В окно было видно, как хозяин ещё возился в коридоре и не думал заходить в зал. Мне казалось, я даже слышу его покашливание. Оставалось надеяться, что он меня не слышит. Наконец, трубка нашлась. Я прижалась к стене и громким шёпотом сказала: "Алло. Татьяна? Да. Это Дима. Надеюсь, я вас не очень отвлекаю". Как сказать, прошептала я и в очередной раз заглянула в комнату. У вас неприятности? Испугался парень. Наша встреча отменяется. Я вам перезвоню. Отключив телефон, я приступила к решительным действиям. Мне, конечно, приходилось оказываться в подобных ситуациях, но прежде либо балкон был ниже, и я имела возможность с него спрыгнуть, либо рядом находилась пожарная лестница, по которой можно было без труда спуститься вниз. Но теперь я подняла голову вверх, надо мной было ещё 3 этажа. Я посмотрела вправо, в надежде, что хоть оттуда придёт спасение, и чуть не расплакалась. Квартира, в которую я по нечастью залезла, оказалась угловой. Затем я перевела взгляд налево. О чудо! На расстоянии вытянутой руки от меня был ещё один балкончик. Вообще-то исполнение акробатических этюдов на высоте восьмого этажа никак не входило в мои сегодняшние планы, но других вариантов не предлагалось. Так что пришлось зажать в зубах сумочку и забраться на парапет балкона. С трудом балансируя на непрочной опоре, я протянула руку и ухватилась за край соседнего балкона. Самое главное, чтобы меня в таком виде не застукал хозяин квартиры, которую я покидаю столь эксцентричным образом, промелькнуло у меня в голове. И в следующую секунду я уже грациозно приземлилась на соседний балкон. Я тут же поднялась на ноги и поправила одежду. Отличный трюк, Танечка, поздравила я саму себя. Толкнула балконную дверь и шагнула в незнакомую квартиру. Удача мне сегодня явно сопутствовала. Хозяев дома не оказалось. Так что я беспрепятственно прошла через зал в коридор, открыла дверь и, в очередной раз порадовавшись, что жильцы сих апартаментов не наставили новомодных замков за движками, просто захлопнула дверь и заспешила вниз по ступенькам. Где-то между третьим и вторым этажом я вспомнила о звонке от Димы и на ходу набрала его номер. — Алло, Дима? — Да. — Это Таня. Так что там у вас случилось? — Да. Я села в салон своей девятки и завела мотор. Я просто позвонила узнать, не поменялись ли у вас планы. Наш уговор в силе в 10:00 на центральной площади у памятника. До центральной площади я домчалась за считанные минуты, припарковала машину у тротуара и выбралась на улицу. Фу, ну и жара. Каблуки буквально проваливались в раскалённый асфальт. Я нацепила солнцезащитные очки и перебежала через дорогу. У памятника Димы не было. Я посмотрела на часы. В принципе, у него есть ещё 5 минут, но заставлять девушку ждать это более чем неприлично, начала злиться я. Но, как оказалось, зря. Мой знакомый явился ровно через 5 минут. Причём он приблизился с той стороны, с которой я никак его не ждала, подкрался и схватил за руку. Я машинально отскочила в сторону. "Таня", спросил Дмитрий. "Если учесть, что кроме меня не нашлось сумасшедшего желающего покрасоваться у памятника под палящими лучами солнца, то вопрос был глупым". Я даже не сочла нужным отвечать на него и только прошепела: "Зачем же так пугать? Прости", виновато пробубнил Дима. "Ну что, так и будем здесь стоять?", не скрывая недовольства, спросила я. "А тебя случайно не Гоша прислал?", прищурив один глаз, спросил Дима. Навязчивая мысль о неком Гоше никак не оставляла моего знакомого в покое. "Не знаю я никакого Гоши". "Точно? Точнее не бывает", ты говорила, Люда, хотела передать мне через тебя зажигалку. Где она? Переключился на другую тему мой экстравагантный собеседник. Я не говорила такого, отрезала я. Живой огонёк в глазах Димы погас. Ну ты же говорила, что подруга Люды. Да. И что хочешь поговорить о серебряной зажигалке. И не только, согласилась я. Ну так давай. Что? Зажигалку? Где она? Она у тебя? У меня растерялась я от такого напора. Отдай её мне. Тоже мне, нашёл простафилю, отдай. Ха, как бы не так. Сначала поговорим, а потом посмотрим, сказала я. О чём нам с тобой говорить? Почему ты не пошёл в милицию и не рассказал им, что Люда никогда не любила Демьянова, а была твоей любовницей? Что Люда делала в ран-деву в тот роковой вечер? И наконец, почему ты скрываешься? Выдала я все накопившиеся у меня вопросы. Ну что, будешь отвечать и получишь свою зажигалку, или я ухожу, и мы делаем вид, что этой встречи не было? Я отвечу на все твои вопросы, буквально выкрикнул Дима и тут же задравленно огляделся по сторонам. Только не здесь, мне тут опасно находиться, слишком людно. Можем пойти в кафе, здесь неподалёку. Нет, он снова огляделся. Лучше идём куда-нибудь в другое место, и я тебе всё расскажу. Хорошо, пошла она на уступки. Куда ты предлагаешь отправиться? Я сейчас скрываюсь, нос на улицу боюсь высунуть. В своей квартире сейчас не показываюсь, живу у приятеля, пока тот в командировку уехал. Не очень удобно, райончик еще тот, зато надежно, никто не найдет. Идем, там и поговорим. А здесь мне опасно быть, того и гляди загребут. Тем более, если я в кафе буду чай распивать. Я с сомнением посмотрела на Диму. Идти куда-либо с этим типом мне совсем не хотелось, но вопросов было так много, что ничего другого мне не оставалось. Я вздохнула. Когда-нибудь моё любопытство меня погубит. Ладно, веди. Тут недалеко, идём, приободрился мой новый знакомый. Я послушно зашагала за Дмитрием. В общем-то, он меня не обманул, говоря, что его логово совсем рядом. Нам только пришлось немного попутать среди тесных двориков, и уже через 10 минут мы вышли к трёхэтажному деревянному строению. Оно было таким ветхим и обжитым, что только выцветшие занавесочки на окнах говорили о том, что в нём ещё живут люди. Здесь спросила я, стараясь скрыть безскливость. "Да, не очень уютно, но жить можно. Слушай, а ты откуда вообще Люду знаешь?" "Я её подруга", соврала я. "Что-то не помню, чтобы Люда о тебе рассказывала". Дима бросил на меня быстрый взгляд через плечо. А "Зажигалка как тебе попала?" "Случайно". "Как случайно?" "Какая разница? Сама она мне её отдала". "Ну что, какой подъезд?" "Вот этот". Дмитрий пнул ногой шаткую дверь. Она со всего размаха ударилась о стену. А когда ты с ней виделась? Что? Не поняла я. Ну, когда Люда успела передать тебе зажигалку. Не задолго до своей смерти. Ага, понятно, протянул Дима. Проходи. Хотя на улице был ясный день, в подъезде оказалось на удивление темно. Должно быть, местные хулиганы выбили окно, и его пришлось забить фанерами. Я шагнула на первую ступеньку и почти тут же почувствовала странное движение за своей спиной. Всё дальнейшее произошло в считанные секунды. Я прыгнула скорее машинально, чем осознанно. Над моей головой блеснул нож. "Чёрт!" зарычал Дима. Я успела выхватить пистолет. "Скотина, заманил меня сюда, чтобы убить!" Глаза Димы расширились при виде наставленного на него дула пистолета. Он сплюснул руками. Нож со звоном упал на деревянный пол. Парень явно не рассчитывал, что в дамской сумочке могут оказаться не дамские игрушки. "Зачем тебе нужна эта зажигалка?" проклятие, только и мог пробормотать Дима. Он шагнул назад. "Стоять, или я буду стрелять". Дима сделал ещё один шаг назад. Я не успела ничего предпринять. В следующую секунду он метнулся к выходу, дверь с грохотом хлопнула, и я осталась в кромешной темноте. "Стой!" крикнула я и кинулась следом за Дмитрием, но куда там. Когда я выбежала на улицу, Дима уже и след простыл. Единственное, что могло меня утешить в этой ситуации, так это то, что серебряная зажигалка по-прежнему оставалась у меня.